Глава 2. Вначале я думал, все будет просто 1984-1988. Теперь к подбору кадров Вадик подходил уже гораздо серьезней. На басу остался Кузнецов, который играл все лучше и лучше. За барабаны после долгих переборов всех радиофаковских ударников Вадик позвал школьного друга Петю Мая. Появился клавишник Игорь Карпенко учившийся на последнем курсе РТФ и обладавший хорошей фортепианной техникой. Игорь увлекался артроком, вспоминает Кузнецов, и подсадил нас на ЕС. Yes. Мы долго въезжали в музыку этой группы, но уж как въехали. Искали и освобожденного вокалиста, но подходящие певцы неуютно чувствовали себя в новых артроковых композициях ансамбля. Тогда Вадик приналег на собственный вокал, и его голос зазвучал мощнее и увереннее. Группа начала готовиться к факультетскому смотру художественной самодеятельности. Победа в нем являлась путевкой на престижный институтский фестиваль «Весна УПИ» – заметное мероприятие в масштабах всего Свердловска. Участнику смотра грех оставаться безымянным. И Кузнецов предложил немудренное название «ВИА РТФ УПИ» – вокально-инструментальный ансамбль радиотехнического факультета Уральского политехнического института, или попросту РТФ. Эта аббревиатура приклеилась к группе на целых три года. Осенью 1984 -го она помогла коллективу с репетиционной базой. Столь официозно называвшемуся ансамблю разрешили репетировать на факультете в смежных аудиториях 237 и 239. Последняя представляла собой небольшой конференц-зал с маленькой сценой, а в комнатке номер 237 в обиходе, называвшейся радиорубкой, хранилась аппаратура. С аппаратурой была беда. Даже хуже, ее практически не было. Имевшиеся слабенькие колонки позволяли подзвучивать стройотрядовские песни, но для арт-рока они решительно не годились. В складчину музыканты купили гитарные и басовые комбоусилители, которые производил и за которые впоследствии пострадал будущий знаменитый шансонье Александр Новиков. Маленький гитарный комбик за специфический звук и крикливость радиофаковцы любовно прозвали дурачком. Несмотря на умственные способности первых усилителей, они позволяли худо-бедно подзвучить концертное выступление. Отрепетировали программу, состоявшую из четырех номеров, двух инструментальных композиций и двух песен. «Если» – Вадик написал на стихи Киплинга, а «Гимн» – они с Игорем сочинили на текст армянского поэта Амоса Гияна. В репертуаре РТФ имелись и песни, целиком принадлежащие Перу Самойлова, но выносить собственную поэзию на суд жюри автор пока не решился. Кроме того, как надеялась группа, к песням, написанным на опубликованные в официальной печати стихи, жюри отнесется более благосклонно. На репетиции часто приходил Саша Козлов. Сидел в зале и давал советы. Он был, если говорить современным языком, чем-то вроде нашего продюсера, — говорит Кузнецов. Мы поначалу частенько зарывались куда-то чуть ли не в авангард. Такую музыку интересно играть, но тяжело слушать. А Саня со своим попсовым, в хорошем смысле слова, вкусом, старался согнать нас куда-то в сторону новой волны. На первых порах его влияние было скромным, но постепенно к нему прислушивались все больше. В январе-феврале 1985 года Коллектив дал пять концертов в учебных корпусах и общежитиях УПИ. Одно из выступлений открывал декламатор, читавший подходящие по случаю стихи. Чтеца, отличавшегося огромным ростом и могучим телосложением, ослепил бивший в лицо прожектор, и, продвигаясь к краю сцены, он плечом уронил прямо в зал, стоявшую на сцене справа пирамиду колонок. Чудом никто из зрителей не пострадал, а РТФ легко отыграл концерт на одном левом портале. Самым ответственным выступлением был пресловутый факультетский конкурс самодеятельности в начале марта. Изготовленные студентами-радиотехниками колонки долбанули по залу. Слушатели пришли в восторг. Большая часть жюри в ужас. За громкость ВИА получил всего 2 балла из 10 возможных. Кроме того, оглушенное жюри поставило в вину Самойлову его попытку исполнять собственную музыку. Таня нашла Вадика за портерой у входа в зал. Он чуть не плакал. Больше всего его уязвили слова одного из преподавателей, что нет такого композитора Вадима Самойлова. А он так хотел показать всем свои песни. Он потом писал мне в письме, что больше всего в жизни боялся быть серостью. После этого громкого «Во всех смыслах фиаско» Группа, запершись в комнате номер 237, записала те самые зарезанные факультетским жюри композиции плюс еще две песни. Но гимн и «Пройти весь путь» в результате какого-то внутреннего отбора отсеялись. Зато четыре оставшихся композиции были громко названы мини-альбомом «Если», несколько магнитофонных копий которого разошлись по общежитиям УПИ. Немногочисленные слушатели... Могли убедиться, что с музыкой пока у группы дела обстояли лучше, чем с текстами. Из четырех треков два инструментальные. Все звучало довольно бодро, но сегодня производит впечатление ученичества. После этой пробы пера у РТФ начались кадровые проблемы. Игорь Карпенко ушел в армию, за клавиши позвали Сашу Козлова, который к тому времени уже закончил мединститут и остался работать на родной кафедре. Благодаря своим частым визитам на репетиции, он хорошо знал всю программу. В измененном составе РТФ 9 мая все-таки выступил на весне УПИ. Правда, не на главной сцене, а во дворе городка, перед уже знакомой с его творчеством аудиторией. В конце весны группа еще раз предстала перед факультетским жюри. Учитывая прежний урок, колонки включили лишь на треть мощности и программу РТФ оттестовали. Но это уже не имело смысла. Петр Май закончил институт и через неделю уехал по распределению в Сургут. Летом 1985-го РТФ не подавал признаков жизни. Вадик в составе студенческого интеротряда ездил в Чехословакию, откуда привез неплохую электрогитару. На инструмент ушли все заработанные деньги до последнего Геллера. В августе он в составе ансамбля «ССО Импульс» поехал на традиционный фестиваль студенческой песни «Знаменка» под Свердловском. В тот раз лауреатом Знаменки стал студент Мединститута Александр Иванов. После моего выступления ко мне подошел Самойлов и предложил попробовать поработать вместе. Я сразу согласился. У ансамбля «Импульса» была звездная репутация. Только позже я узнал, что речь шла о совсем другой музыке. Вадик сразу же поинтересовался, не играю ли я на клавишах, но я его огорчил. Мое музыкальное образование остановилось на первом классе музыкальной школы. Интерес к вокалисту-медику Самойлов объясняет влиянием старшего товарища. «Тогда Саня Козлов убеждал меня, что я должен только играть, а петь должен отдельный человек». Осенью РТФ вновь начал музицировать. Под влиянием Козлова и его увлечения музыкой новой волны заметно припопсовивалось звучание группы. Оно стало более современным и ритмичным. Свою роль в этом сыграло также отсутствие живого барабанщика. Эту проблему два без пяти минут радиоинженера решили технически. Из примитивного советского синтезатора поливокс выжили модные по тем временам звуки электронных ударных. Получилось неплохо. Новых песен становилось все больше. Придумывали их в основном Вадик и я, вспоминал Козлов. Большую часть – Самойлов, меньшую – я. Потихонечку их играли на репетиционной базе, записывали. В сочинительстве участвовали все. Как-то Кузнецову пришла на ум строчка «Мне жалко тех, кто смотрит на меня с укором». Вадику она понравилась, и он развил тему до полноценного текста песни. В начале весны начали мастерить новую запись. По словам Иванова, большую часть клавишных партий сыграл сам Вадик. Он был не очень доволен техникой игры Саши Козлова. Сам он играл на клавишных гораздо лучше. После тщательного отбора из записанных песен оставили 5 которые объявили мини-альбомом «Голос». Эту программу несколько раз даже показывали публике. Ее приходилось сдавать различным худсоветам при УПИ, чтобы нам позволяли играть на танцевальных вечерах, вспоминал Козлов. Тогда не разрешалось иметь много своих произведений в программе. Типа 80% песен должны быть советских композиторов и только 20% своих. Мы играли свои песни, а в рапортичке писали музыка Добрынина, слова Дербенева. В худсоветах сидели темные профаны, которые музыкой вообще не интересовались. Они принимали наше вранье за чистую монету, и все как бы добрынинские тухмановские песни проходили литовку, утверждение. Тексты там были настолько ни о чем, настолько не политизированы, настолько трудно было к ним придраться, что проблем у нас никогда не возникало. 15 марта 1986 года в Свердловске открылся рок-клуб. Музыканты РТФ подали заявление о вступлении в него одними из первых. Они не скрывали, что уральская рок-музыка оказала на них влияние, по крайней мере, ничуть не меньше, чем музыка западная. С записями легендарных трека и Урфина Джуса будущие агатовцы познакомились в годы студенчества. Полуподпольные магнитоальбомы гуляли по общежитиям. Вадик даже привозил их домой. Любимейшей группой для нас был Урфин Джус. Мы с глебом услышали записи УД, и нам сразу понравилось. В общем, Урфин Джус действительно повлиял на нас. Петя Май был хорошо знаком с барабанщиком трека Евгением Димовым и даже в 1985 году участвовал в его сольном проекте МОСТ в качестве бас-гитариста. Свердловский музыкальный мирок был не особо многолюден, так что не стоит удивляться, что РТФ-овцы встретили в открывшемся рок-клубе Немало знакомых лиц. 20-22 июня состоялся первый фестиваль Свердловского рок-клуба. Среди 20 его участников РТФ не значился. Группа пока не достигла того уровня, чтобы топтать фестивальную сцену. Будущие агатовцы сидели на 16 ряду в зале ДК Свердлова, как обычные зрители. Вадик внимательно слушал выступления коллег. «Я смотрел на сцену» и чувствовал, что скоро мне предстоит этим людям себя представлять, показывать свою музыку, доказывать свое профессиональное мастерство. Вскоре после фестиваля, 4 июля, Козлов познакомился с Александром Пантыкиным. Лидер того самого Урфина Джуса ознакомился с материалом РТФ и предложил себя в качестве продюсера. Как это не кажется сейчас смешным, мнение Пантыкина в самом начале было очень для нас значимым рассказывал Козлов спустя 12 лет. Он научил нас тщательности в работе и отрицательному отношению к любой халяве в звучании, в аранжировках, в сведении. Высокий уровень его профессиональных требований мы действительно пытались соблюдать, потому что для нас он был очень авторитетным человеком. В августе РТФ выступил на фестивале «Знаменка». Большинство участников программы пели под гитары стройотрядовские песни, и на их фоне РТФовцы с басом, клавишами и непонятно откуда звучавшими барабанами смотрелись особенно выигрышно. В тот раз впервые на людях прозвучал будущий хит «Пантера». Среди почитательниц заранее ходили слухи о премьере, было даже известно название песни. И сразу после концерта девушки преподнесли музыкантам большую самодельную плюшевую пантеру с яркой, будто живой бабочкой на макушке. Игрушка стала первым, пускай и неофициальным, призом зрительских симпатий, полученным Вадимом Самойловым. «Пантера» — одна из первых песенок, которая стала известна, когда мы только начинали выступать. Она очень наивная и даже глупая. Никто к этой песне всерьез не относился, никому персонально она не посвящена. Следующее выступление мог наблюдать весь Советский Союз. В одной из первых игр только что возрожденного на центральном телевидении клуба веселых и находчивых участвовала сборная УПИ. КВН тогда считался делом чести вуза, и в команду чуть ли не в приказном порядке зачисляли всех талантливых студентов. В институте мы слыли популярной и продвинутой музыкальной командой, поэтому в список включили и меня, вспоминает Вадим. Я сначала отказывался, но меня вызвал к себе сам ректор Набойченко. Студент Самойлов согласился, но поставил условия – никаких переделок чужих песен, только авторский материал. И на двух первых играх парень с гитарой выходил к микрофону и пел собственные песни. Интерес к возрожденному КВН был огромным, и хотя выступление Самойлова не сопровождалось титрами, его песни запомнились телезрителям. Пантыкин вспомнил о своем желании продюсировать РТФ только осенью. Да и тогда музыкальное руководство группы не слишком обременило его. Их репетицию лидер Урфина Джуса посетил только 12 октября. «Молодая кровь явно зовет вперед. Интересные ребята. Может выйти толк», записал Метр вечером в своем дневнике. Единственный совет, данный продюсерам, для усиления состава требуется живой барабанщик. 4 ноября группа познакомилась с Аликом Потапкиным. Несмотря на юный возраст, 18-летнего барабанщика знали все музыканты Свердловска, причем не только рокеры. Алек был вундеркиндом. Вот уже 4 года студент-музучилища задавал ритм джазовым оркестром и ресторанным ансамблям столицы среднего Урала. В свободное от учебы и работы время он играл в составе рок-группы ФЛАГ. На первом фестивале рок-клуба ФЛАГ оскандалился подняв во время своего выступления пробитое пулями красное знамя. Ответственные товарищи сочли эту выходку антисоветской, и флагу на полгода запретили выступать. Таким образом, у Алика Потапкина появилось свободное время. Пантекин спросил, не могу ли я помочь талантливым ребятам, у которых заминка с барабанщиком. Я согласился. В рок-клубе встретились с Вадиком и Сашей. Познакомились. Через пару дней на базе в корпусе радиофака я послушал их песни и сказал «Мне нравится, я хочу это играть». Все заулыбались, и мы приступили к репетициям. Вместе с Потапкиным приходил на радиофак его лучший друг и однокурсник, клавишник флага Лёва Шутылев. Особых обязанностей в РТФ у него не было, он просто помогал поддерживать в радиорубке дружескую атмосферу. Дебют Виа РТФ на сцене рок-клуба состоялся во время творческой мастерской 13 декабря 1986 года. Программу тщательно отрепетировали. Пантыкин, прослушавший ее на радиофаке, остался доволен. «Играют неплохо, хотя музыку несколько устаревшую, но очень музыкально и сильно», записал он в дневнике 24 ноября. «Надо довести их до победного». Это маленькая бомбочка для рок-клуба. Хорошо, что есть еще такие коллективы, которые работают серьезно и без особых претензий. Несмотря на такие авансы, волновались все страшно. На сцене ДК Свердлова группа исполнила семь композиций, две из которых были инструментальными. Отыграли ровно, но особого впечатления не произвели. Рок-клубовская публика, традиционно настроенная по-боевому, встретила новичков жестко, Из зала кричали «Алик, играй один!» Потапкина здесь знали гораздо лучше, чем остальных РТФовцев. После быстрого визита к Ван Гогу симпатии зала вроде бы удалось завоевать, но прозвучавший затем лирический голос разбил эту иллюзию. Неудивительно, времени на тщательную настройку группе не хватило, и публика не разобрала ни единого слова. «Мы были страшно зажаты», — вспоминает Иванов. Опыт выступлений у нас был небольшой, а концертов западных звезд не видели, видео было недоступно. Накануне мы придумали какое-то шоу с переодеваниями, я каждую свою песню должен был петь в новом обличии. Но ничего не получилось. Я просто не знал, как себя вести, да и звучало все совсем не так, как на репетициях. Действительно, задуманное крутое шоу провалилось. Изначально замышлялось эффектное появление музыкантов в клубах дыма, подсвеченных лазером. Специально для создания таких эффектов привлекли первокурсника радиофака Сашу Таушканова. Он притащил за кулисы пакет с хлоридом аммония, купленным в фотомагазине, и электроплитку. Нагретый химикат должен был бурно дымиться. Крутой спецэффект запретил пожарный ДК Свердлова, который сделал стойку, как только электроплитку воткнули в розетку. Без клубов дыма луч лазера превратился просто в яркую точку на заднике. Шоу было безнадежно скомкано. «Выступление не самое удачное», — рассказывал Самойлов спустя несколько дней корреспонденту УПИшной газеты за индустриальные кадры. «Нам не хватило времени на настройку инструментов. Гитары забили клавишные, и у зрителей создалось искаженное впечатление, что мы играем хард-рок. Хотя музыка у нас более разноплановая, сложная, так называемый прогрессивный рок. Мы извлекли из выступления полезный урок. Концертному варианту нашей программы недостаточно только тщательной музыкальной проработки, нужен продуманный видеоряд. Ибо от того, как мы себя держим на сцене, зависит многое. После выступления в рок-клубе к Вадику подошел экс-барабанщик трека Женя Димов. Он стал убеждать меня, что второй вокалист нам не нужен, что у меня есть хороший посыл, энергия, и понимание того, что я делаю. Это меня очень воодушевило. Признание коллег-музыкантов дорогого стоит, а Димова я очень уважал, мне нравился его сольный проект. Поэтому услышать такое мне было приятно вдвойне. Тем не менее, кадровых изменений в составе даже по совету старшего товарища Самойлов делать не стал. Он лучше знал, как должна звучать его группа. На этом концерте произошло еще одно событие. Сидевшим в зале наутилусом понравилась игра молодого барабанщика Потапкина, и они пригласили его в свой резко набиравший популярность коллектив. Алик принял предложение. Самойлов отнесся к этому с пониманием. «Я всегда считал, что не надо привязывать человека к себе, что разностороннее музыкальное развитие идет только на пользу. Наутилус тогда уже становился активно гастролирующей группой, а мы выступали редко, поэтому...» Большой проблемы в том, что Алик уйдет в НП, я не видел. Но Потапкин и не собирался бросать РТФ. Полгода он умудрялся играть в двух группах сразу. По результатам выступления в рок-клубе, РТФ был оттестован, то есть получил право публичных выступлений в пределах Свердловской области. В начале 1987 года группа несколько раз выступила в Свердловске, а в феврале даже выезжала в Пермь с концертом по линии межвузовского обмена. Это были странные гастроли. В первом отделении играл РТФ, а во втором шли соревнования по брейк-дансу, вести которые организаторы упросили Иванова. 11 апреля взялись за запись альбома «Свет». В него вошли три старых, сильно переаранжированных композиции и новые песни, за сочинение которых Вадик активно принялся в последние месяцы. «Я пользуюсь методом ассоциативной поэзии», — говорил он в конце 1986 года. Музыкальная фраза как бы рождается вместе с текстом, слова неотделимы от музыки. По-моему, именно на уровне ассоциативных образов можно полнее и глубже передать состояние человека, его боль или радость. Хотя не отрицаю, есть вещи, для которых вначале пишется текст, а потом уже мелодия дополняет, подчеркивает его. Лично у меня наиболее удачные композиции получаются тогда, когда слова и музыка рождаются вместе. Писали свет по ночам в тех же аудиториях 237 и 239. Работали с азартом. Самойлова и Кузнецова не отвлекали от рекордсессии даже дипломы, защита которых должна была состояться через считанные недели. Запись не останавливала даже отсутствие вокалиста. Когда Иванов не смог приехать на радиофак, Партию бэк-вокала в песне «Голос» исполнил Алик. Немного перемудрили с барабанами. «Нам очень нравился звук электронной бочки», — вспоминает Кузнецов. Вадик на поливоксе накрутил примерно такой же красиво щелкающий звук. Алик стучал на акустических барабанах, но со звуком бочки мы потрудились особо. Я поставил возле нее микрофон, его звук запускал реле, а реле запускало контакт на клавиши поливокса. Барабанщик ударяет по бочке, микрофон снимает импульс, который обрабатывается синтезатором. В результате этих манипуляций звук ударных получился комбинированным, акустически-электронным. Помимо работы за ударной установкой, Потапкин поучаствовал и в аранжировке альбома, с успехом применив знания, полученные в музучилище. Кроме того, для записи песни «Сотни больших огней» он пригласил своего друга и соратника по Наутилусу Помпилиусу саксофониста Алексея Могилевского. Репетиции Алексею не понадобились. Партия там была совсем простая. Вадик мне ее просто напел, я повторил ее на саксофоне, и мы это записали с первого дубля. В разных концах большой аудитории установили два микрофона. В один дудел Могилевский, в другой пел свою партию Иванов. Записали и свели альбом в два приема за семь ночей. Свежую пленку первым делом отнесли в рок-клуб. «Эта музыка явно символизирует радость и оптимизм людей, освободившихся от пут застоя. Праздник жизни, свет короче», – писал об альбоме рок-клубовский журнал «Марокко». Сами музыканты определили стиль света как хард то есть «плав хард» и «арт-рока», но основаны на лаконичном языке новой волны. Позже Самойлов называл этот альбом апофеозом этакого мажорного арт-рока. Альбом «Свет» записывала еще группа РТФ, а выпустил его коллектив уже под другим названием. Самойлов с Кузнецовым заканчивали УПИ, и со старой аббревиатурой их больше ничего не связывало. Необходимо было новое имя. «Вадик принес название Жак-Ив Кусто», — вспоминает Потапкин. Козлов предложил Агата Кристи. Судили, рядили, но Саша смог убедить всех, что его вариант звучней и придает названию группы большую интригу. Кроме того, Козлов утверждал, что называть группу именем еще живущего на свете человека как-то неудобно. Саша любил продавливать свое мнение в музыкальных спорах. Также он поступил и с придуманным им вариантом названия, вспоминает участвовавший в той полемике Иванов. Он был ему дорог, ведь в этом имени он зашифровал собственные инициалы. Он умел пользоваться авторитетом самого старшего члена команды, апеллируя к своей еще асбестовской дружбе с Вадиком. Были и другие варианты имени, но Козлов повторил свои аргументы раза 3-4, и в конце концов деликатный Вадик согласился. Так РТФ стал Агатой Кристи. Сам Козлов объяснял пришедшее ему в голову имя английской писательницы чистой случайностью. «У меня без всяких раздумий выскочило. Агата Кристи. Что-то подтолкнуло меня. Хотя я прочитал всего 2-3 ее романа и более нудных детективов не читал». Позже под это название музыканты группы подвели целую теоретическую телегу. Все мы страстные любители классического детектива, особенно шедевров Агаты Кристи. В ее книгах нас в первую очередь привлекает исследование группы людей в замкнутом пространстве. Интересно наблюдать, как изменяется психология человека, межличностное поведение вообще в процессе вычисления преступника, то есть в экстремальной ситуации. Свой интерес… Мы стараемся преобразовать в музыке. Насколько это у нас получается, судить не нам, хотя, думаем, получается многое. Возможно, знатоки жизни и творчества Агаты Кристи возмутятся. Как же так? Ведь музыканты А.К. неоднократно говорили, что название их группы появилось на год позже. Да, говорили. Трудно сказать, почему они сдвинули День Кристин своего коллектива на год, но документы позволяют восстановить истину. В дневниках Александра Пантыкина, которые он аккуратно вел каждый день, словосочетание «Агата Кристи» появилось в апреле 1987 года. На магнитофонной катушке с альбомом «Свет», отданной в рок-клуб, стояло имя «Агата Кристи». В машинописных журналах Свердловского рок-клуба, датированных 1987 годом, уже рассказывалось о концертах «Агаты Кристи». Это же название фигурировало и в официальном списке групп, входивших в СРК на июнь 1987 года. 14 апреля на конкурсе студенческой самодеятельности в Свердловском горном институте Агата Кристи впервые выступила под своим новым именем. Этот выход на сцену не произвел на публику особого впечатления. Она ведь не знала, что присутствовала при историческом событии. Все первое полугодие Потапкин, несмотря на плотный гастрольный график Наутилуса, все-таки умудрялся выступать еще и с Агатой. Неизвестно, долго ли продолжалось бы такое совместительство, но 7 июля Алек внезапно ушел в армию. Перед самым отъездом он рассказал мне, что Козлов предлагает Вадику кардинально поменять состав и петь самому, вспоминает Иванов. Я как раз уезжал на месячные военные сборы. Вернувшись, несколько раз сходил на репетиции, но начал чувствовать, что меня в Агате Кристи не особо и ждут. Осенью приступил к учебе на выпускном курсе, а медицинская профессия значила для меня гораздо больше, чем музыкальное хобби. Поэтому я решил группу покинуть. Никакого формального увольнения не было. Все произошло само собой. Самойлов и Кузнецов окончили УПИ и приступили к работе. Вадик на кафедре родного РТФ, а Саша на секретном оборонном заводе но трудовую деятельность они считали вторичной по отношению к деятельности музыкальной. «Для меня главным было сочинять, играть, выступать», говорил молодой специалист Самойлов В. «Я мечтал об этом, а не о том, как на радиозаводе буду работать. Но я не жалею о годах учебы в институте. Там я провел замечательное время, и знания, которые приобрел, помогают. Звукозапись – дело хитрое, как раз по моей профессии». Агата Кристи осенью 1987 года, как и РТФ два года назад, оказалась в полуразобранном состоянии. Самойлов и Козлов сочиняли новые песни, но они оставались пока лишь акустическими набросками. Кузнецов совершенствовал звукорежиссерские навыки, помогая записывать альбомы Свердловским группам «Встречное движение» и «Вадик, Кукушкин и оркестр». Тем временем в «Азбесте» Глеб Самойлов закончил школу. С раннего детства он отличался от сверстников тонкой душевной организацией. У меня самая тяжелая депрессия была в 7 лет, когда я узнал, что когда-нибудь умру. Это было тяжелейшее переживание. Я не знаю, что могло сравниться с ним. Большого интереса к учебе Глеб не проявлял. Я часто двойки получал практически по всем предметам. Двоечником Матпетом не был и хорошистом тоже. Середнячковый троечник с редкими всплесками по литературе и истории. Троечником я был в основном из-за лени, в чем сейчас каюсь. Зато, вернувшись из школы домой, младшеклассник Самойлов за поем читал все, что попадалось под руку. В 10 лет он открыл сказки Эрнста гофмана и утонул в них. Это было главное, что я на всю жизнь для себя застолбил. Абсолютно другой мир, от которого голову снесло, Я сразу выцеганил прочитать «Трехтомник» Гофмана. Там были новеллы, воззрение кота Мура, я это все прочел и до сих пор перечитываю. В «Азбесте» ничего особенно интересного не происходило, поэтому книги и фантазии были формой эскопизма. Для меня это была реальная жизнь, более реальная, чем то, что меня окружало. Старший брат привозил домой пленки с записями свердловских групп. Глеб внимательно слушал пленки Урфинджуса и Наутилус. Меня поразило, что Свердловский рок был адресован не взрослому сложившемуся человеку, а как будто именно мне, тогдашнему подростку лет 14. Все эти песни пелись для меня и обо мне, и моей душой. Ощущение какой-то незащищенности, инфантильности, страдания, ничего не имеющего общего с сентиментальностью. Это даже было не в текстах. Вот этим они и подкупили мое неокрепшее детское сознание. Это меня очень стимулировало к самостоятельному творчеству. Играть на домашнем пианино, а затем и на гитаре, Глеб научился самостоятельно. Я помню, первая песня у меня была лет этак в 5, и почему-то она была на мелодию «Широка страна моя родная» только с другими словами. А музыку первую я придумал, наверное, лет в семь в шестом классе он пришел на репетицию школьного ансамбля где играли девятиклассники они не знали что такое бас и как он вообще работает а я понимал что бас это та же гитара только без двух струн и я вдруг стал играть на басу на танцах играли конечно не свои песни а танцевальный репертуар тогдашней эстрады мне было просто интересно в восьмом классе глеб впервые показал одноклассникам собственные песни а в девятом попытался создать свою группу. Но все школьные инструменты к тому моменту были разломаны, и затея заглохла. Писать стихии и песни он не прекратил. В 10 классе увлекся поэзией Серебряного века, оказавшей большое влияние на его творчество. Так и оставшаяся безымянная группа Глеба даже пыталась записываться у него дома. Некоторые из сочиненных в школьные годы песен позже вошли в репертуар Агаты Кристи. Среди этих вынутых из загашника номеров была «Сытая свинья». В исполнении школьного ансамбля звучала она совершенно по-другому, очень похожа на то, что пятью годами позже внедрила группа «Нирвана». Это была песня в две гитары, куплет очень тихий, кочумный, на три или четыре повторяющихся аккорда, а припев наоборот, очень громкий. На гитаре включался фузз, и на те же аккорды она шпарила, как типичный гранж. Но мы тогда это воспринимали как недостаток аранжировки и не поняли, что родили новый стиль. Летом 1987 года Глеб окончил школу и рванул в Свердловск в университет. Я поступал на исторический факультет, причем не по причине того, что мне это сильно нравилось, а потому что история была единственным предметом, который я знал. Первый экзамен был по истории, а я даже ничего сказать не смог. Памяти вообще никогда не было. Неудачливый абитуриент вернулся в Асбест и стал работать в родной школе лаборантом химического кабинета. Мыл загаженные старшеклассниками пробирки. Дело это не шибко интересное, да к тому же Глеба постоянно тянуло в Свердловск на радиофак, где репетировала Агата Кристи. Он и раньше часто бывал в их радиорубке. Все знали, что у Вадика подрастает талантливый младший брат. Уже на разблюдовке Света в титрах двух песен фигурирует Г. Самойлов. В качестве соавтора брата. Неудивительно, что осенью 1987-го Вадик обратился к Глебу с просьбой дать несколько песен в репертуар Агаты. Он понимал, что группе необходим решительный поворот. Варево в рок-клубе сильно на нас повлияло. Мне захотелось уйти от прежних длинных вещей в стиле прогрессив-рок в сторону более коротких форм. Сделать музыку более популярной». После согласия Глеба поделиться своими песнями, Вадик предложил брату попробовать поиграть в группе на басу. Саша Кузнецов без проблем уступил свое место на сцене Глебу, а сам остался звукоинженером группы. «Я никогда не ощущал, что бас-гитара – это мое. На самом деле я пересел за пульт спокойно и даже, можно сказать, с удовольствием». Самойлов-младший быстро вписался в коллектив, Он частенько присутствовал на рекорд в Лобаранской и партии баса ему были знакомы. Приезжать из Асбеста на каждую из частых репетиций Глебу было трудно, поэтому в конце 1987 года в Агате фактически играли два басиста. Глебу за этот период удалось выйти на сцену дважды. Мы выступали втроем. На дне первокурсника УПИ во дворце молодежи мы играли под записанные барабаны. А к новогоднему вечеру, в том же УПИ, была уже записана часть подкладки ко второму фронту, барабаны, бас-гитара, часть клавишных и гитарных партий. В результате я там ничего не делал, только изображал, что струны дергаю. Подкладка, о которой говорил Глеб, то есть часть инструментальных партий для альбома «Второй фронт», была записана 20-24 декабря. Новый альбом хотелось сделать ударным, а удар невозможен без живого ударника. Свободного барабанщика в Свердловске не нашлось, и из Сургута вызвали молодого специалиста Майя. Ошарашенный Петр совершенно не знал нового материала Агаты, и Самойлов взялся за считанные часы разучить с ним барабанные партии. «Остались с Вадиком на ночь в 237-й», — вспоминал Май. Он — большой специалист по мультиинструментализму, одной рукой на гитаре играл, другой клавишу давил, В микрофон что-то успевал напевать и мне подсказывать. За ночь мы 11 композиций как-то разучили. Следующим вечером привезли из рок-клуба два магнитофона «Олимп», переделанных на 38-ю скорость, микрофоны и комплект стоек. Приступили к записи. Комната номер 239, в которой должен был играть Петр, оказалась запертой, и для барабанов пришлось сооружать шаткий помост из студенческих парт в другой аудитории. Несмотря на такой экстрим, за первую ночь удалось записать подкладки для двух песен. Глеб не смог вырваться из Асбеста, поэтому на басу играл Саша Кузнецов. Инструментальные партии остальных треков зафиксировали на пленку за следующие две ночи. Затормозились только на композициях Неживая Вода и Пинкертон, на каждую из которых ушло по десятку дублей. Но в конце концов записали и их. Май вернулся в Сургут на работу а рекорд-сессию продолжили после новогодних праздников 4-8 января. «Последние три дня мы посвятили голосу и гитаре», – вспоминал Самойлов-старший. «У нас имелись два синтезатора – отечественный квинтет и гдр ГДРовский, взятый в рок-клубе. Единственным приличным звуком на этих клавишных был скрипичный. Отсюда наше знаменитое симфоническое звучание в ранних записях». На сведение всего записанного материала Самойлов и Кузнецов потратили две ночи. Новый альбом оказался плодом коллективного творчества. Его авторами стало все композиторское трио, прославившее Агату Кристи через пару лет. Кстати, Вадик, всегда любивший принцип «Ничто хорошее не должно пропадать зря», вставил в «Гномов каннибалов проигрыш», придуманный еще год назад Аликом Потапкиным. В дело пошло и давно написанная «Пантера», переаранжированная почти до неузнаваемости. Альбом в целом производил впечатление чего-то мистически загадочного. Туманно, опасно, но завораживающе. Лучезарный арт-роковый свет прошлого альбома из музыки почти исчез. Мелодии потяжелели, аранжировки стали более выверенными, а тексты приобрели мрачноватую социальность. В рок-клубе, куда первым делом принесли свежую пленку, альбом понравился. Перед публикой Агата Кристи исполнила его 20 февраля 1988 года в актовом зале УПИ. Специально для этого выступления Май сумел вырваться из Сургута, а в химическом кабинете Глеба в ту субботу не было уроков. По всему институту висели плакаты «Группа Агата Кристи приглашает своих друзей». Денег за вход не брали, поэтому случился аншлаг. В зал набилось около 300 зрителей по большей части знакомые музыкантов. На этом концерте Глеб впервые играл, сидя на стуле. Это не было имиджевой задумкой, просто агатовцы боялись, что близорукий Глеб со слепу запутается в многочисленных проводах на сцене. Идея усадить его на стул возникла в последний момент, но прижилась лет на семь, став фирменным приколом Агаты и порождая слухи и легенды. Этот день когда на сцене собрался стабильный состав группы, включавший все ее авторское трио, был чуть позже объявлен официальным днем рождения Агаты Кристи. Все предыдущие годы музыканты стали называть лабораторным периодом, обнулив и обкорнав таким образом собственную историю.